Глава седьмая. Марья. Едва за Артуром, вынесшим Вику из дома, захлопнулась дверь, как я резко выпрямилась, отодвинула от себя Хохрикова и бросилась к окну. Девочки, опомнившись, ломанулись следом, облепив те два окна, что выходили на дорогу. «Переигрывает — Переигрывает? — прошептала Настя. — Да нет, нормально, — отмахнулась Анжелика. — Ей сейчас главное в машине вовремя уснуть. Артур как раз усадил Вику в машину и садился сам. «Так вы не пьяные?» – раздался удивленный голос Яшки за нашими спинами. Я повернулась к растерянным мужикам. Только Темыч улыбался, так как знал, что я даже после литра водки остаюсь боеспособной и никогда без причины не повисну на мужике. «Ты издеваешься, да?» – вздернула бровь. «Отъезжают!» – перебила меня Кира. Я снова повернулась к окну. Действительно, уехали. «Так, минут за сорок он должен справиться», — прикинула Надя. «Поэтому Настя с Олей должны выехать через полчаса, чтобы помешать самому интересному». «А вдруг он ее просто до дома увезет и все?» — тихо спросила Таня. Я фыркнула. «Да сейчас. Пьяная, красивая, полуголая баба еще никого не оставляла равнодушным». «А если он еще подумает, что наутро она ничего не вспомнит, то ему вообще крышу снесет», — авторитетно заявила. «Если он к ней неравнодушен, конечно», — вспомнила отношение Корсарова ко мне, когда я на него вешалась. «По-моему, он к ней совсем неравнодушен», — нахмурилась Лика. «И как она ему скажет, что знает о его поползновениях в сторону ее невинности?» — завернула Оля. «Это у тебя невинность, а у нее винность, по его мнению». — отмахнулась я. — Разберутся тихонько после свадьбы. Позади нас раздались тихие мужские смешки. «Вы страшные бабы!» — вынес вердикт Виталик. «Бедный мужик и так на нее полгода активно слюной капал. А если он сейчас ее оприходует?» «Нет!» — сказали мы синхронно и помотали головами. «Почему?» — озадачился брат. «Потому что хочет вменяемую женщину». Бабанюра вошла в комнату и обвела нас всех насмешливым взглядом. — Нет, я понимаю, если бы Лика такое выкинула, или Машка, — кивнула она на меня. Я насупилась. — Но чтобы вся толпа активно девку под мужика складывала, это на моей памяти впервые. Как додумались. Все девочки потупили взгляд и уставились на пол, так что говорить пришлось мне. Ольку отправили проверить, здесь ли армейский уазик. «После ее прихода и обсуждения разведданных выпили по рюмке настойки для запаха и пошли в дом», – отчиталась я. Колька, стоявший рядом с Яшкой, дернул его за руку и четко сказал, «Никогда не женюсь. Мы действительно выждали полчаса, прежде чем загрузили в машину Настю и Ольку и отвезли их домой. Затем отправились к Анжелике ожидать, когда нам отзвонятся и все расскажут». Только Киру и Таню мужики с нами не отпустили, сказав, что мы их жен плохому учим. Тётя Саша, сидевшая с мелким Женькой, удивилась, когда в коттедж валилась толпа в банных халатах. Она передала ребенка Лики и нахмурилась. Что случилось? Хохриков, поняв, что сейчас нас будут допрашивать, выдвинул вперед Кольку и принялся объяснять тете историю появления у меня ребенка не совсем традиционным путем. «Креста на тебе нет, Марья!» – сообщила тетя Саша, прихватила мальчика за плечи и повела на кухню. «Из парня скоро колобок откормленный получится с этими бабушками». Мы только выдохнули, как позвонила Настя. «Артур уехал, Вика ревет. Что у нас там дальше по плану?» «Сейчас приедем», – предупредила я. И мы пошли, потому что идти тут было всего ничего, а мужиков с собой брать мы не хотели – Нечего им в женские слезы вмешиваться, мы в них сами толком не разобрались». Виктория действительно ревела в голос, размазывая крупные слезы по смуглым щекам. Настя Солей сидели рядом с ней и старались успокоить. «Он не поддался искушению?» – спросила Надя, присаживаясь рядом. Вика громко всхлипнула, взяла платок и шумно высморкалась. «Поддался!» – расслышали мы. «Тогда чего ты ревешь?» — не выдержала я. «Мы выяснили, что он тебя хочет. Это уже что-то». «Мне-то что теперь делать? Я же не смогу на него пьяного накинуться и изнасиловать!» — провыла она. «Почему?» — озадачилась Олька. Вика вновь шмыгнула носом и затихла, обдумывая вопрос. «Меня мама прибьет, а папа добавит», — наконец выдала она. «Потому что ты Измайлова изнасилуешь?» – недоверчиво спросила Анжелика. «Потому что вообще во все это ввязалась. Да и как я его... Он же сильнее меня намного. И не пьет он. Совсем!» – растерянно пробормотала Елизарова. Я хихикнула. «Вот всегда считала совсем не пьющих людей подозрительными. У них обычно настолько страшные секреты, что они боятся их рассказать под влиянием алкоголя», – высказала свое мнение. Девочки затихли. «Значит так». Анжелика потерла руки и серьезно взглянула на Викторию. «Ждешь свадьбы, выходишь замуж, переезжаешь и наблюдаешь. Других вариантов нет. Но ты теперь хотя бы знаешь, что он к тебе не настолько равнодушен, насколько пытается казаться». Уже несколько успокоившаяся Вика кивнула. «Да и что ей еще оставалось?» «Мы еще немного посидели и стали расходиться по домам». Виктория осталась у девчонок, чтобы не светить зареванной мордашкой перед родителями. Дом Хохрикова был рядом, так что я дошла без происшествий. «Явилась?» — Яшка встретил меня у порога. Только хотела ответить, как он перебил. «Тихо!» — Колька умаился и спит. Я пожала плечами. «Ребенок все равно на ночь слуховой аппарат снимает. Хоть нервничать перед завтрашним днем не будет». Тетя Саша контейнеры с едой передала. «Поужинай!» — бросил он, беря меня за руку и втаскивая на кухню. «Не хочу!» — зевнула я и вяло отмахнулась. Все же день сегодня был более чем насыщенный. «Надо!» — Хохриков насильно усадил меня за стол. «И так тоще!» — дожила, да блин. «Подержаться не за что!» — ворчал он, пока ставил передо мной еду. Я нахмурилась. «Так не держись! Я ж не заставляю!» так я хочу, а не за что. Мне в руки сунули вилку и заставили есть какое-то мясо. Ты, Хохриков, сам не идеал фигуры, а на меня пеняешь, напомнила я, медленно жуя. Я не толстый, я коренастый, обиделся вдруг мужик. Ты лысый, Яшка, фыркнула я и потянулась за стаканом воды. И твою лысину прилично и не сделать, как не корми, он обиделся. «Тебе что, лысые не нравятся?» «Нравятся», — ответила, не моргнув глазом. «Я просто не понимаю, чего ты ко мне пристал». Я всегда была честной, и сейчас юлить не хотела. Хохриков сел напротив меня и уставился на меня своими голубыми в желтую крапинку глазами, как кот, который мышь у норы пасет. «С тобой не скучно», — ответил он. Я напряглась. «Тебе развлекаловки не хватает?» «Клоуна решил дома завести», — прошипела, заводясь. «Встань перед зеркалом и развлекай сам себя, идиот». «Маш, я ж не про это», — он примирительно поднял ладони вверх. «Я про то, что рядом с тобой, мне интересно». Я отбросила от себя вилку и встала из-за стола. «Что-то так тошно стало. Неужели со мной всегда будет вот такое? Я, конечно, ни на что в своей жизни уже не надеюсь». Но хочется элементарной теплоты и уважения. А я тут, оказывается, клоуном работаю. Спокойной ночи», — пробормотала, выходя из кухни. «Маш!» — Хохриков ринулся за мной. «Кремом меня можно сегодня не мазать», — предупредила, подходя к лестнице. «Маша!» — он схватил меня за руку. Пришлось остановиться и надавать ему пошаловливым ручкам. Но то ли я сегодня была не в форме, то ли Хохриков научился плохому, но скоро меня прижали к перилам. — Чего тебе? — начала злиться я. — Вот почему ты такая колючая? Яшка злился, и я это прекрасно видела. Отвечать я не собиралась, поэтому он продолжил сам. — Ты мне даже шанса приблизиться не даешь. — Ты стоишь очень близко, — напомнила я ему. — Ты поняла, о чем я? — не сдался настойчивый лысый мужик. Ты каждое мое слово воспринимаешь как угрозу своей свободе. — А это не так? — приподняла я бровь. — А что плохого в потере свободы, Маш? — вдруг спросил он меня. — Ты об этом свою сбежавшую жену спроси, — хмыкнула, ударив по больному. Яшка скривился и перешел к угрозам. — Если я тебя сейчас поцелую, что ты сделаешь? Так как мы были почти одного роста, и Яков даже пониже меня, то страшно мне не было. Было противно. «Ударю!» — предупредила. «А если не поцелую?» Теперь перекосила меня. «Чего он добивается? Чтобы я просила, чтобы он...» «Хохриков, если ты в чем-то определиться не можешь, то при чем здесь я?» — спросила. Он приблизил свое лицо к моему. На цыпочки, что ли, встал. И взглядом в мои губы уперся. Я занервничала. «А ну как сейчас набросится, и мне придется его побить?» На драку сегодня сил уже не было, но так и быть ради Хохрикова постараюсь. Меня бить нельзя, — вдруг вспомнил он. Нам завтра опеку оформлять, я должен выглядеть прилично. Я задумалась на секунду и почувствовала легкий поцелуй на подбородке. Меня внезапно отпустили. Иди в комнату, сейчас крем возьму и приду. И ушел на кухню, оставив меня стоять на лестнице. Что это сейчас было? Я потерла подбородок, пожала плечами и поплелась в комнату. Нужно выспаться. Завтра будет тяжелый день. Хохриков уже застелил новую кровать бельем. После бани в душ идти было не нужно, поэтому я сбросила халат и нырнула под теплое одеяло. Я уже успела задремать, когда пришел Яков. Он сдернул с меня одеяло, оставив лежать в одних трусах. Я приоткрыла один глаз. Яшка, не обращая внимания на обнаженную верхнюю часть моего тела, открыл крем, разогрел его в руках и принялся мазать живот. «Ну, конечно, грудь у меня маленькая, на что там смотреть-то?» «Но почему-то вновь стало обидно. Какая-то я сегодня сентиментальная. Вообще-то я сама могу намазаться», — грубо сказала. Он усмехнулся. «Но ты же не мажешься. Ни разу в этом доме даже не пыталась». Он аккуратно наклеил новый пластырь, укрыл меня одеялом и вышел из комнаты. А я лежала, тупо пялись в потолок и пытаясь понять, когда я умудрилась пропустить тот момент, когда подпустила к себе этого мужика ближе всех допустимых норм. Если бы мы просто занимались сексом, это не было бы большой проблемой. Я привыкла к отсутствию эмоций в этом деле. Другое дело, что я совершенно была не готова к тому, что теперь у меня появилась бородатая лысая нянька с претензией на постель. Только подумала про постель, как дверь вновь открылась, и Хохриков также в одних трусах вошел в комнату. Сдернул одеяло с другой стороны кровати и улегся. Скандалить на ночь глядя мне не хотелось, поэтому повернулась к нему спиной, свернулась калачиком и закрыла глаза. В течение получаса заставляла себя расслабить мышцы. Не привыкла я спать с кем-то даже в одной комнате, не то что в кровати. А тут уже вторую ночь такое испытание. «Мне уйти?» — услышала тихий шепот за спиной. Накрылась одеялом с головой, не желая отвечать, и, неожиданно для себя, уснула. тють Маша, вставайте!» — услышала сквозь одеяло. Резко открыла глаза поняв, что закуклилась по саму макушку, оставив снаружи только нос. — Чего орёшь? — просипела сонным голосом Кольки, стоявшему в дверях. — Дядя Яша сказал, чтоб я вас разбудил. Скоро выезжать надо, — отчитался мальчишка. Я застонала, вспомнив, что за мероприятия меня сегодня ожидают. — Сейчас спущусь, — сообщила. Послышались удаляющиеся шаги, и я села на кровати. Потёрла лицо. «На кой черт я во все это ввязалась?» С мученическим вздохом набросила на себя халат и поперлась принимать душ. Постояв под тугими струями, пришла в себя. Что-то злая я с утра. На ком бы сорваться? Хохриков легко отделался, подвинув мне чашку кофе и бутерброд с мясом, который я быстро растерзала. Даже пакостить на время расхотелось а потом снова захотелось когда яшка заявил что мы поедем на его машине еще и ключи отобрал паразит но ничего я ему сегодня отомщу как нибудь теть маш а вы меня точно не отдадите обратно в который раз спросил колька по мере приближения к городу ребенок нервничал все больше точно я была спокойна так как вечернюю пакость для хухрикова уже придумала а если меня насильно заберут не унимался он. Я насмешливо посмотрела на мальчугана. «Коль, у меня насильно, еще никто ничего забрать не смог, так что не переживай», уверила его. Он немного помолчал. «А если вы потом своего ребенка родите, меня куда денете?» Колька даже отвернулся, глядя в окно. Я вздохнула. «Надо будет девчонкам спасибо сказать, что научили меня спокойно относиться к этой проблеме». «У меня не может быть детей», — ответила. Ребенок резко повернулся ко мне, впившись взглядом в лицо. «Извините», — тихо сказал он. «Все нормально», — отмахнулась я. «А ты поменьше заморачивайся. В жизни это ой как пригодится». Колька неуверенно кивнул и вновь уставился в окно. Яшка молча вел машину, изредка поглядывая на нас в зеркало. Хоть тут у него ума хватило не вмешиваться. К интернату мы подъехали ровно в девять часов. Обшарпанное кирпичное здание не впечатляло. Несколько ребят, стоявших на крыльце, были до ужаса похожи на встреченного мной Николая в своей мешковато-одинаковой одежде. Я была рада, что вчера переодела ребенка в одежду по размеру, и сегодня он выглядел прилично. Хоть и пришлось эту дуру хамоватую в морозилку запихнуть. «Идем», — подпихнула мальца к двери. «Раньше сядем, раньше выйдем». Он кивнул подросткам, стоявшим на крыльце, и прошел внутрь. «Да, здание явно нуждается в ремонте». Колька сразу повел нас к кабинету директора. Постучал, заглянул. «Людмила Иосифовна, можно?» – невнятно спросил он. Я поморщилась и просто втолкнула ребенка внутрь кабинета. Некогда тут реверансами обмениваться. «Здравствуйте!» представилась полноватой женщине лет шестидесяти с фиолетовой химией на голове. Я тут же задалась вопросом, где эта парикмахерская находится, где такое безобразие благородным бабулькам предлагают. Ну ужас же! Меня зовут Дугелева Марья. Я оформляю опеку на Николая. — Усыновление, — кашлянул стоящий позади Хохриков. — Усыновление, — согласилась я, решив, что обсудим это позднее. Людмила Иосифовна уставилась на нарисованный на моей майке череп и нахмурилась. «Но Колю мы уже оформляем в приют», — попыталась она переубедить нас, — «не оформляете. Эта процедура была остановлена еще вчера». Я оскалилась в улыбке. «Мне нужны документы на ребенка и справку, что я его у вас не крала». Женщину было не жаль. У нее таких, как Колька, еще штук пятьдесят. «Да как же не крали?» — вдруг возмутилась она. Ребенок на два дня исчез, не исчез, а гостил у родственников после глубочайшего стресса, связанного со смертью матери. Кстати, ее похоронили? Поинтересовалась я, намереваясь узнать адрес последнего и окончательного пребывания женщины. «Да, вчера еще», — кивнула директорша. «А вы разве родственница? Насколько мне известно, у Коленьки никого не осталось». «Я его тетя», — вновь улыбнулась и подмигнула парню. Бледный ребенок приободрился и часто закивал. «Но нам ничего не известно о близких родственниках. А я пятиюродная тетя, брата жены и его дяди», — перебила ее. «Вряд ли я считаюсь близкой родственницей, но Коля меня хорошо знает и хочет со мной жить». Коля снова быстро закивал головой. Чутья Маша хорошая», — решил он подать голос. Женщина задумчиво посмотрела на нас. «А ваш муж не будет против?» Она впилась взглядом в Хохрикова. — Не буду, — быстро ответил Яшка. — И я гражданский муж, — добавил он, уловив мой угрожающий взгляд. Людмила Иосифовна сдалась, нашла Колины документы и передала нам под расписку. Затем набросала на бумаге справку по нужной форме, а еще задала странный вопрос. — Вы оставите Николая в интернате на период обучения? — Мы с Яковом переглянулись. — Она что, серьезно? «У нас нормальная школа. Он без проблем поучится там», — сообщила директрисе. «Но как же? У мальчика серьезные отклонения. Ему нужно учиться в специализированном учреждении». Я нахохлилась. «Частичная глухота, которую исправил хороший слуховой аппарат, не повод записывать ребенка в инвалиды». Я шагнула к столу. «Маш, не надо». Яшка положил руку мне на плечо, пытаясь остановить меня. Я подчинилась, стараясь успокоиться. «Знаете, советую вам относиться к своим воспитанникам, как к нормальным людям», — не удержалась я, взяла Колю за руку и вышла из кабинета. Странная женщина. Без проблем выдала нам документы, но при этом строила из себя благородную мученицу, якобы заботящуюся о детях. Бесит. «Маш, успокойся. Нам еще к соцработникам надо. Там все куда сложнее будет» предупредил Хохриков. Я это прекрасно понимала. Колька облегченно выдохнул, когда мы сели в машину, и я была с ним солидарна. Мрачное место. бр У вычурного стеклянного административного здания, где базировался десант из социально активных баб, нас ждал старый знакомый Гека, который после той аварии, где я потеряла предыдущую машину, увозил нас домой. «О, привет!» — обрадовалась я. «Как жена? Все еще крепко держит за ошейник?» Я покосилась на Кольку, не желая, чтобы он услышал нехорошие слова. Тип в дорогом деловом костюме мягко улыбнулся. «Не только за ошейник, но и за другие интересные места. Вы готовы? Идемте!» И повел нас в недра здания, к выдрам, которые нас будут отговаривать от ребенка. Теток собралось аж девять штук все в мешковатых офисных костюмах и с одинаковой мордой лица. Тоже мученицы, блин. Кажется, таких специально в подобные места набирают, чтоб мордуленция посердобольнее была. «Расслабься», — шепнул Хохриков, подталкивая нас сколькой внутрь кабинета. Расслабилась я уже минут через десять, так как на этот цирк с серьезной миной смотреть было нереально. Почему мать ребенка нигде не упомянула о вас? Задала главная тетка очередной каверзный с ее точки зрения вопрос. Подобные вопросы мне уже задавали минут пять. Этим работницам бы пленных пытать. Хотя я на более жестоких допросах бывала. «А вы часто с ней общались?» — улыбнулась я. Тетка нахмурилась. «Нет, но пару раз перед ее смертью мы беседовали с ней, а вас она не упомянула ни разу», — услышала я в ответ. «Я недавно переехала». «Возможно, она не знала, что я здесь. Меня Коленька пару дней назад только отыскал», — сказала я, улыбнувшись. Женщины тихо перешептывались, изучая документы. «У вас были проблемы с психикой», — протянула одна из них. такая мышь в очках с неправильным прикусом». «А вас когда-нибудь пытались изнасиловать?» — перебила я ее. Мышь вздрогнула. «Да уж, такую пока насилуешь, она тебе все девять кругов о процитирует по памяти». Там приложена справка о моем душевном здравии в данный момент. Тетки синхронно нахмурились. Не понимаю. Неужели им настолько важно отправить ни в чем не повинного ребенка в приют, что не так? Схватила со стола папку с документами на ребенка и вчиталась, отмахнувшись от очередного вопроса. Ага, нашла. На ребенке квартира в Питере. Расслабилась и подняла голову, показывая, что готова внимать дальше. «Так как Николаю уже десять лет, то мы должны послушать его мнение», — решила главная тетка. «Коля, ты можешь подтвердить, что эта женщина тебе знакома и является твоей дальней родственницей?» Я скрестила пальцы, надеясь, что ребенок умеет врать. «Да», — глухо ответил он. Тетки переглянулись. «А ты хочешь жить с ней? Она одинока, и до нас дошли слухи о ее странном поведении». — Тетя Маша хорошая, я хочу с ней жить! — неожиданно четко произнес Коля. — Она меня ножи в мишень метать учит. А вот это было уже лишним. Морды у теток вытянулись. Я прикинулась шлангом, а Хохриков уронил лицо на ладонь. — Николай, а ты уверен, что она не охотится за твоим наследством? — встряла мышь. «Наследством — Наследством? Кажется, ребенок сам не в курсе, чего ему там упало. Я вздохнула. «Две квартиры в Москве, принадлежащие мне, вполне покроют стоимость одной квартиры в Питере», — съязвила не удержавшись. Колька удивился, но промолчал, позволяя мне и дальше импровизировать. «Доставала я этих работниц социальной сферы долго и со вкусом. Понимаю, что они должны были проверить опекуна от и до, но нарвались они знатно». Попала и Хохрикову, когда я узнала, что он подал документы на усыновление Коли вместе с моими. Именно усыновление. И теперь мы числимся как гражданские супруги с правом на воспитание усыновленного ребенка. И то это все прокатило лишь после вмешательства брутального парня в дизайнерском костюмчике. — Маш, не радуйся. Тебе одной ребенка бы никто не отдал, даже после вмешательства Корсарова уговаривал меня Хохриков, ведя машину к ближайшему торговому центру. — Ты свинья, Яшка, — вспылила я. — Нельзя так грязно пытаться меня к себе привязать. Ладно, хоть фамилию мою дали, а то бы был Колька Хохриков. Маш, я благополучный человек с хорошим официальным заработком, а тебя недавно из больницы выписали после пыток. — Это шовинизм, — проворчала я, выходя из машины. — И тетки эти дуры повелись на твою лысину. Яков закатил глаза, но решил промолчать. Счастливый Колька радостно примерял вещи, сказав, что после первого перевода детских денег мне все отдаст. Да, наивность редкая. Сколько там этих денег-то? Копейки. Надо на карманные расходы их ему определить. Закупились мы знатно. Ребенку осенью в школу идти, так что вещей набрали и сейчас носить, и на вырост. Также я привела ребёнка к Стасу, чтобы тот подстриг светлые вихры. «Счастливо — Счастливо? — усмехнулся Хохриков, когда я смотрела, как голубоволосый парикмахер кружит вокруг ребёнка, организовывая на его голове модельную стрижку. — Да, — кивнула. Он тихо хмыкнул. — Скажи, что задумала твоя мстительная натура? — поинтересовался он. — До вечера доживёшь — узнаешь. Я ласково улыбнулась и похлопала ресницами. Яков. Марья изводила меня своим загадочным видом, пока мы ехали домой. Решил сегодня больше не есть, так как боялся, что она мне слабительным все вместо приправ посыплет, а мне такого счастья не очень хотелось. Забросив Машку сколько Колькой домой, отправился на стройку. Степан позвонил, сказал, что привезли новое оборудование. Да и траншеи под трубы уже прокопали. Ещё нужно проконтролировать установку фильтров. Когда приехал на место, то с удивлением увидел Виталика, который носился по ангару с оборудованием, распределяя людей и выдавая задания. — Что случилось? — спросил после рукопожатия. — Нужно за следующие две недели доделать третий цех, а потом я заберу людей. Новый заказ на ещё один коттеджный посёлок. Он громко выдохнул и выругался. Я думал, что Анжелика — зло. Но нет, зло наступило, когда она солькой спелась. Эти двое решили из поселка сделать малоэтажный городок. У нас еще три поля пока не застроены, но такими темпами они закончатся через пару лет. Что потом будем делать, не понимаю. — Строить дома в лесу? — предположил я. — Чур меня! — перекрестился Догилев. — Я лучше отправлю этих двоих куда-нибудь другие дикие места осваивать. Тогда дюху столиком следом выписывай, хмыкнул я, с удивлением глядя на мимо пробегающего Липовкина с фингалом на пол лица. Кто это его так? На работе я задержался до темноты. На самом деле боялся ехать домой, так как мстительная Машка совершенно точно устроит мне грандиозную пакость. Интересно, что она на сей раз придумала. В дом входил на цыпочках, так как свет нигде не горел. Добрался до кухни, включил подсветку и увидел посреди стола исписанный листок. Легли спать. Там в холодильнике что-то осталось, по-моему, но лучше не ешь, сама утром слопаю. Живот намазала, кольку уложила. «Недобрых тебе снов», — гласила записка. Хмыкнул, но к холодильнику приближаться не стал. Сейчас умоюсь и спать. Зашел в ванную на первом этаже, чтобы никого не разбудить, налил в ладошку мыло, и растер по лицу, чтобы смыть пот с кожи. Все же стройка — это не то место, где остаешься чистым. — Твою мать! — прошипел, когда вместе с пеной в раковину смылась часть щетины и брови. Пришлось взять бритву и вновь полностью побриться. Какую гадость она в это мыло добавила! Плюнул на все, залез в душ, где просто сполоснулся, не применяя никаких вспомогательных средств от греха подальше. Немного поколебался, когда решал подняться сегодня наверх или остаться внизу на диване. Проклиная себя за любовь к адреналину, поднялся по лестнице на второй этаж. Заглянул в спальню. Машка спокойно спала на дальней от двери половине кровати. Она всегда выбирает себе места с лучшим обзором издержки прошлой профессии. Я немного потоптался на пороге и аккуратно прикрыл за собой дверь. Прокрался к кровати, осторожно приподнял одеяло и одним движением нырнул на постель. а заорал, когда в меня впилось не менее сотни игл. «Мать твою, Машка!» Она подскочила на кровати и включила свет. Сонно поморгала и, увидев, как я осторожно сполз с кровати на пол, ехидно улыбнулась. «Попался!» Зевок испортил весь эффект от ее триумфа. Я полностью откинул одеяло и уставился на равномерно рассыпанные по простыне кнопки. Обычные канцелярские кнопки. Черт, неужели они такие острые и больнючие? Совести у тебя нет, Мегера! Окрестил ее и отправился спать вниз. Ну ее нафиг, здоровее буду!